Глава семнадцатая. У нас были выдающиеся совершенно учителя в этой школе. Вообще класс был абсолютно гуманитарный весь. И мальчишки все наши занимались философией. Они уже в девятом, в десятом классе начали читать. И Гегеля, и Канта занимались много поэзии за Дезика Кауфмана, он уже Самойлов. Но властитель дом, как это ни странно, был учитель математики. Первый учитель математики, он носил... 20 цветных мелков, и все, что он объяснял, он рисовал картинками и расписывал цветным мелом. И, конечно, это очень увлекало. И мы ужасно были огорчены, когда в девятом классе к нам пришел новый учитель. Сказали, что зовут Петр Яковлевич Дорф. И мы были очень недовольны. Он вошел в класс, мы как-то плохо встали как бы выражая ему свою обиду, что он заменил любимца, он разозлился сразу, сломал красный карандаш, который был у него в руках, и швырнул его об стол и вышел из класса. Настолько мне понравилась наша встреча. А потом он стал абсолютный властитель постепенно дома. Это был очень интересный, своеобразный, глубокий человек, который вообще работал в университете и взял наш класс в виде эксперимента, можно ли преподавать высшую математику в школе, на школьной скамье. И он с нами занимался, 9 десятый 10 класс высшей математикой. И мы, как бешеные, все занимались этой математикой. И как бы все хотели идти на мехмат зараженный И с ним говорили обо всём на свете, о политике. Вот с ним можно было разговаривать о чём угодно. Часами оставался он с нами после уроков, просто для разговоров. И он не боялся с нами говорить о политике. Честно. Ну, в рамках, может быть, допустимого. Я помню, например, как он о процессе сказал. Знаете, ребята, об этом пока судить трудно. Давайте не будем выносить окончательного решения. Но, конечно, поверить в это все тоже трудно. Он это нам сказал. Для нас это было колоссально, как проявление доверия, как открытость, как... Неконформизм мысли было столько интенсивнейшей, сложнейшей своей жизни, что я как-то упустила родителей, несколько исполнязываний. И я до сих пор, хотя прошло уже 60 лет, без жгущего стыда, например, не могу вспомнить, что в день, когда я опаздновала свои 17 лет, и ко мне должны были прийти ребята, мамы почему-то не было. А вот был папа, и он должен был уйти, но я чувствовала, что ему хотелось бы немножко остаться и сесть с нами за стол, но я ему этого не предложила, и он ушел. И вот то, что я ему не предложила побыть немножко с нами, мне как одно из самых мучительных воспоминаний моих. Тем более, что он потом так скоро умер. В общем, как бы это те годы, когда самопознание, самоутверждение, не знаю, становление своей личности настолько переполняет, что именно от родителей происходит какое-то отторжение. Я вот с Пётром Яковлевичем Дорфом, которого... Дезик смешно прозвал Петракл нашим увлечением, античностью. Вот с ними я была готова болтать целые вечера. А вот дома на это как бы не хватало времени и каких-то душевных сил, не знаю. В общем, это было тем более нехорошо, что я понимала, что папа тревожится очень, болен с одной стороны, с другой стороны, боится... И папа, и мама боятся ареста. В общем, что ситуация крайне напряженная. И отношения у них, насколько я не вникая, все же понимала какие-то тоже напряженные. Ну вот, судя по тому, что они не ездили вместе отдыхать. И все, я понимаю, что как-то не очень заладились эти отношения. Хотя в доме царил мир и единая жизнь совместно. Но ну, мне казалось, что мама страдает от того, что... Папа как-то не смог не забыть, не простить то, что было. Но я несознательно, но подсознательно как-то от всего этого уходила. Жила другим в те годы. И так как все-таки они как бы были вместе, не вместе, но все же двое, я как бы считала, что я имею право жить своей жизнью. Но сейчас я об этом вспоминаю с ужасом, со стыдом. И, конечно, я не додала любви и нежности папе. Я помню, как-то как, как папа мне сказал, я подошла его поцеловать. Вот гасли на фоне этих гаснувших бесконечных окон. И он мне вдруг сказал, что ты, ты должна знать, что ты мне дороже всего на свете. И как-то.. Я ответить на это настоящим каким-то откликом не смогла тогда. Потом смогла, но потом было уже поздно, как это часто бывает. В десятый класс к нам пришла еще одна девочка. Звали ее Нина Гиричкови. Ее отец был какой-то в ЦК, очень крупный функционер. Крупный сужу, потому что она вжила в доме возле Бутырской тюрьмы, где жило только очень высокое начальство, и у них было пять комнат или четыре комнаты, что-то невероятно роскошное. И вот в середине 10 класса до Нового года отца ее арестовали. А через две недели она тоже не пришла в школу. Мы туда пошли, когда она не пришла в первый или второй день, выяснили, что квартира опечатана Сергеичом. Но опечатанная квартира в то время это было однозначно. Вся семья арестована. Мы думали, может быть, ее отправили в детский дом, но потом Клавдия Васильевна по нашей просьбе, может быть, и без нашей просьбы сама по себе бы тоже сделала, навела справки и выяснила, что Нина тоже арестована. И когда мы писали выпускное сочинение в 10 классе, то кто-то кинул взгляд во двор, в окно и крикнул Минка идет!» И мы все выкатились из класса и побежали вниз по лестнице. Это для меня был уникальный случай. Я не дай такой знала. Она попалась к какому-то человечному умному следователю которая после шести месяцев в Бутырской тюрьме ее выпустила. И вот в день нашего сочинения она, выйдя из тюрьмы, по соседству с нами, пошла не домой, дома и не было, а пошла в школу. И я хочу сказать сразу, что Клавдия Васильевна Полтавская взяла ее к себе. Жить, чтобы она могла на следующий год кончить школу Живя, она жила при школе, живя у нее, Что тоже для того времени по отношению к девочке, которая арестована отец и мать, был невероятный поступок. Но отец ее было расстрелян, а мать через 10 лет вернулась. Чтобы стало более понятно, что за человек удивительный была Кладе Васильевна Полтавская, надо еще сказать, что у нее жил, она не только взяла себя вот Нину Гагичковой после мы с арестованными родителями, с расстрелянным отцом к себе, но У нее жил, вот уже года когда мы учились в старших классах, в наш девятый-десятый, мальчик, который учился на год старше нас. В школе он жил у неё, это был беспризорный, беспризорный, которого она нашла где-то в котле, как-то приучила к себе и постепенно настолько его приучила, что он согласился жить у нее и ходить в школу и учиться. Она всем говорила что это ее родственник дальний. Не... Очевидно, боясь, что вокруг этого будут какие-то разговоры, что это нескромно. но мы это все узнали и нам он сам рассказывал, что он абсолютно подобранный на улице мальчик. Боря Рождественский, он был поэтом, он писал стихи и поступил в Лит-институт, попал на войну и был убит в одном из первых боев. Я даже помню, мне как-то хочется увековечить его память, назвать вот его Борис Рождественский. Я даже помню несколько строчек из его стихотворений, вот где видно, что он беспризорник. Я не помню тряпок цвет, тело спрятавших едва, ласковых не помню рук матери моей. Но потом я понял вдруг, что рожденный должен жить для дорог, ведущих вдаль по хребтам годов. Может быть, одна из самых счастливых минут моей вот школьной жизни был наш выпускной вечер, когда нам впервые Клавдия Васильевна очень строго разрешила пить вино на выпускном вечере, что вообще не разрешалось в школе. И когда Пётр Яковлевич подарил мне красную розу и поцеловал руку, и я была счастлива, как только может быть счастлива девочка в 17 лет. И я хочу, просто подводя итог своим школьным годам, сказать, что это пример того, о чем я говорила где-то в начале. Что никогда, не знаю, что иногда событие, которое кажутся ужасным, бедовым, ведущим к какому-то решению, наоборот, оказывается несказанным счастьем. Вот я папина запрет вернуться пойти в седьмой вернуться в немецкую школу, пойти в седьмой класс в немецкую школу, я воспринимала как катастрофа. А на самом деле это обернулось таким счастьем, что я обрела эту изумительную школу, этих замечательных педагогов, Клавдию Васильевну, Петра Яковлевича, Петра Клада дорогого. А главное, моих товарищей, мы все же еще больше, чем об учителей, как камушки шлифовались друг об друга. Конечно, это была колоссальная работа взаимоформирования. И одна встреча с Дезиком Самойловым, чего стоит, и с Толей, и с Жоржиком, со всеми этими ребятами, с Эйси, человек которая так рано ушла из жизни, но о которой Дезик написал такую эпиграмму, которая характеризуется от человека «Душа из самой тонкой ткани и силится поймать кита в стакане». Вот все эти ребята, которые друг об друга именно шлифовались и прорастали как бы своими личностями, своими духовными ценностями. Здесь каждый почти человек просто нет возможности и времени всех назвать и вспомнить. Был индивидуальностью яркой, нес в себе что-то совершенно своеобразное. И без моей любимой школы я была бы другой, я бы совсем иначе, наверное, прожила бы свою жизнь. Она мне исключительно много дала. А вот восприняла это как катастрофа. И таких примеров дальше я буду каждый раз почувствовать, потому что это утешительная мысль, что, встречаясь с какой-то неудачей, встречаясь с чем-то, что не так получается, как ты задумал и хотел бы, сразу считать, что это Но нет, еще никогда не знаешь, во что это обернётся. Это вот молодым особенно, Важно помнить.